Часть 1, глава 1. Подземелье. Этаж 1. Время до крушения уровня 5 дней. Узорчатая лестница уводила вниз, к свету. Казалось, каждая ступенька сделана из кованого железа. Широченная такая лестница, 20 человек могли бы шеренгой пройти. Сияющее тепло лучилось из дыры. Я шагнул и провалился глубже, чем предполагал. Мои шаги эхом отдавались в ослепительном свете. Из почти миллиона жителей города в этом месте находился я один. Пончик уже перестала рыпаться, она вцепилась мне в плечо и зарычала, когда мы начали спуск. Добро пожаловать, звало меня вглубь слепящее тепло. Недавно я перестал чувствовать ступни и икры, а теперь ощутил жжение. Я пробыл на холоде недостаточно долго, чтобы всерьёз заболеть, но промёрз дьявольски. Лестница казалась нескончаемой. На ступенях был выбит узор, изображавший, возможно, рыб, а может и демонов. От этих фигурок какого-то азиатского вида мне сделалось не по себе. Несколько минут назад этой лестницы здесь не было. Эта штука построена из зданий автомашин и людей всего мира. Кто это сделал? Как у него получилось? Когда я добрался до нижних ступеней, температура повысилась до влажных, умиротворяющих 27 градусов по Цельсию или около того. Металлическая лестница закончилась мраморным полом и могучей дверью метров 9 в высоту и примерно столько же в ширину. Деревянная дверь с полукруглым верхом, сделанная в виде массивной рыбы-демона, вроде тех, что на ступеньках. Глянув снизу на эту двойную дверь, я пробормотал: "Что это за чёрт такой?" Я таращился на дверь, когда над ней выскочило информационное поле. Ква드리тик появился так внезапно, что я отступил на шаг. Я как будто попал в игру, или на мне материализовались контактные линзы для чтения подсказок. Был даже крестик в углу, чтобы отключать окошко. Это изображение Куатин, основных владельцев корпорации Боранд, господствующего вида системы Боранд. Убедитесь, что вы узнаёте этих мужчин. Позднее вам будет предложен тест. Это последняя шутка или как? Сосредоточившись на крестике в углу, я мысленно закрыл картинку. Хм, опять посмотрел на резную фигуру и ощутил нечто похожее на покалывание в мозгу. Снова появилось информационное поле. Я закрыл его. Жуть. Я мог силой разума контролировать информацию. Мог открывать информационные поля, концентрируясь на отдельных элементах. Мог закрывать эти поля, мысленно щёлкая по крестику. Это означает, что они у тебя в голове. Может быть, всё это нереально. Например, ты спишь и совершается высокотехнологичная имитация, как в фильмах Матрица. Боль в оттаивающих ногах напомнила, неважно, имитация это или нет, неважно, раз больно. Свободной рукой я толкнул дверь. Она легко открылась внутрь, и я оказался перед длинным коридором, освещенным множеством факелов. Прихожая была такой же высокой и широкой, как и дверь. Я видел туннель, построенный скорее для двухполосного проезда автомобилей, чем для прохода одного человека. Вдалеке от основного пути отходило несколько боковых. Возле первого ответвления дороги замигал свет. Там был какой-то знак, но с такого расстояния я не мог разобрать надпись. "О", позвал я. Пончик кусанула мою ладонь. Я уронил кошку, и она рванула в туннель. Примерно в десяти прыжках она остановилась, и ягляделась. Мордо у неё была растерянная, шарашенная. Я шагнул к кошке, и дверь захлопнулась за моей спиной. Свет исчез, сменился сумеречной полумглой. Здравствуйте, охотчик. Добро пожаловать на первый этаж. Голос был новый, мужской, чрезмерно радушный, почти как у ведущего телевизионной игры. Не тот человек или диктор, приславший первое сообщение. Слова проплывали передо мной и одновременно произносились в моём мозгу. В отличие от экрана, похожего на компьютерную панель инструментов, отключить этот голос я не мог. Его скорее можно было сравнить с субтитрами. В правом верхнем углу моего поля зрения возник счётчик времени. Четыре дня, двадцать три часа, сорок восемь минут. Шел обратный отчет. Я опять попробовал стереть цифры. Они не пропадали. Я закрыл глаза, и информация исчезла. Все это вызывало тревожное чувство и легкое посасывание под ложечкой. Пончик оставалось на месте, в нескольких шагах от меня. И этот кошачий ком рассекал лапой воздух перед собой. Она тоже видит, подумал я. Что бы тут ни творилось, с кошкой творится то же, что и со мной. Пончик, позвал я. Не отходит от меня. Кошка, кошка всё-таки на меня не отреагировала, но глядя на неё, я ощутил то же едва различимое покалывание, как тогда, когда глядел на дверь. Я сосредоточился, и над кошкой возникло информационное поле. Обходчик номер 4119, принцесса Пончик, уровень 1, раса кошачья, класс ещё не назначен. Я шагнул вперёд, ощущая неудобство от кроксов, и на меня обрушился новый текст. Ваш статус: Обходчик номер 4122. Вам назначено имя обходчика Карл. Вы приписаны к человеческой расе. Ваш уровень 1. Вы сможете выбрать другую расу и другой класс, как только спуститесь на третий этаж. Баллы для повышения статистики будут начисляться на основании вашего текущего физического профиля и умений. Подробности в меню статистики. Меню. Как же вызвать это меню? Но прежде чем я подумал об этом, меня накрыло стена текста. Поздравляем. Вы заработали первую награду Безумная леди-кошка. Вы вошли в мировое подземелье в обществе кошки. Разве это не мило? Награда. Вы получаете бронзовый ящик для животных. Новое достижение Безумная леди-кошка первопроходец. Вы первый обходчик, вошедший в мировое подземелье в обществе кошки. Наверное, вы и правда любите это существо. Жаль, что вам обоим придется умереть страшной смертью. А может быть, и не придется. Взгляните на награду, которую вы только что получили. Награда. Легендарный ящик для животных. Новое достижение. Начальный опекун. Вы один из первых пяти тысяч обходчиков, вошедших в новое мировое подземелье. Сосунок. Награда. Вы получаете серебряный ящик авантюриста. Новое достижение: Пустые карманы. Вы не принесли с собой запасов никаких. Знаете, вам по-прежнему нужно есть, так? Награда. Вы получаете бронзовый ящик авантюриста. Новое достижение: Почему на вас нет штанов? Вы вошли в подземелье без штанов, пижон. Вы серьёзно? Награда. Вы получаете золотой ящик гардероб. Новое достижение: Безоружный воин. Итак, Ты собрался сплясать в зале под названием «Мировое подземелье» и даже не запасться оружием, или ты смелее, чем кажешься, или всего-навсего идиот. Удачи тебе, Ван Дамм. Награда. Вы получаете бронзовый ящик-арсенал. Новое достижение. Одиночка. Вы вошли в подземелье без сопровождения людей. Вас никогда не учили, что безопасность в численности. Награда. Не будет. Ха-ха, да чего ж ты не какущий? Я смотрел, как тускнеют и исчезают эти последние слова. "Да чего же ты мёртвый?" Бончик опять тёрла перед собой воздух. "Меню", произнёс я вслух. "Ничего не произошло. Статистика. Ничего. Каким же макарам я должен получать информацию? Было сказано, что я что-то там получаю. Что? Ящики, контейнеры, что ли? По крайней мере, так это звучало. То есть у меня должен быть какой-то склад. Я припомнил что-то из первого сообщения про учебную гильдию. Посмотрел на неоновый знак в тёмном туннеле метрах в 100 впереди. Там я затрусил по туннелю в сторону сверкающего знака. Пробежал мимо кошки, та сидела на земле, лизнула лапу и потёрла лоб. Потом вроде вздохнула и решила следовать за мной. Вот она, неоновая надпись Учебная гильдия, и стрелка указывает вниз на узкий тёмный проулок. Я перестал ковылять. Моё шарканье эхом отдавалось в пустом обширном туннеле. Вгляделся в темноту, черно хоть глаз выколи. Сзади тревожно мяукнула пончик. Я вступил в проулок. Новое достижение угодить в очевидную ловушку. Награда. Но ну, если рай существует, и вы не окажетесь слишком большим мудаком, может быть, вас туда впустят, потому что вы вот-вот встретитесь со своим создателем. Впереди продолжали мигать три светильника, они слепили меня. Я прикрыл глаза ладонью и отступил на шаг. Что-то механическое зашипело, и что-то похожее на рёв парового двигателя ожило. Услышав пронзительный визгливый смех, я развернулся и побежал. Кроксы слетели, когда я нёсся по главному тоннелю, удаляясь от того места, к которому спустился по лестнице. Пончик взвизгнула и устремилась за мной. Бросив взгляд через плечо, я увидел, что из праулка вылетела какая-то диковинная ракета, чуть не ударилась в дальнюю стену, после чего начала медленно разворачиваться в мою сторону. Машина, пустившая снаряд, была размером с трактор, наподобие танка и двигалась на гусеницах. Штуковина была сконструирована из плохо подогнанных ржавых кусков металла. На вид такая, что ей бы только развалиться. Впереди у этой махины смерти крутилось шипастое колесо. А наверху стояли три зеленоватых уродливых гуманоида. Они вопили и указывали в мою сторону. Чуть выше метра ростом, одетые в лохмотья из кожи. У одного на голове был, по-моему, кухонный горшок. С хрипом и вскриками он управлял громоздкой машиной. Из нескольких трубок валил чёрный дым. Наконец, махина выправила курс и покатилась ко мне. Переднее колесо завертелось быстрее. Выскочило информационное поле. Убивающая бульдозер гоблинов изобретение. Созданная гоблинами правая машина. Её назначение выкашивать и убивать беззаботных охотчиков подемеля. Надеюсь, вы привиты от столбняка. Над тремя членами экипажа всплыли окошки. Два из них сообщали: "Гоблин, уровень 2. Маленький зелёный сообразительный. Физические слабости гоблинов компенсируются абсолютным рвением. Третьего гоблина, что с горшком на голове управлял машиной, сопровождала иная надпись: Гоблин-инженер. Уровень 3. Инженеры. Инцелы мира гоблинов. Инцелы субкультура тех, кто верит в свою врождённую ущербность, некрасивость и тому подобное. Непригодность для брака и успешных отношений с женщинами. Они культивируют ненависть к невыбирающим их женщинам и к более успешным мужчинам. Им трудно находить подруг, из-за этого они особенно злы. Если в вашей компании есть женщины, на них набросятся в первую очередь. Не было времени понять, это чья-то тупая шутка или я впервые в жизни оказался лицом к лицу с командой настоящих монстров, старающихся меня убить. Я помчался по коридору и добежал до следующей развилки. Передо мной было три пути: прямо, направо и налево. Справа открывался ещё один полуосвещённый зал, примерно в половину меньше первого, но всё же достаточно просторный, чтобы гоблины могли туда проехать. Ход налево вёл в тесное и тёмное помещение, куда, пожалуй, бульдозеру не втиснуться. Очевидный выбор драпать дальше по тёмному коридору. Я помедлил. Выбор слишком очевиден, чтобы быть выбором. Чувствовалась новая ловушка. Двигаться вперёд нельзя. «Следующая развилка очень далеко, и машина меня настигнет, без вариантов». Свернул направо. Пончик рвануло за мной, стараясь совсем не по-пончиковски держаться рядом. Ширина этого отсека была, как у средней дороги, полгладкий и высота потолка футов пятнадцать. Зеленая, вроде лишайника в растительность, отсвечивала на стенах, придавая туннелю потусторонний блеск. Сзади надрывались гоблины, маневрирующие на своем убивающем бульдозере. У этой махины большой радиус поворота, и им понадобится не меньше минуты, чтобы продолжить погоню. Впереди показалась еще одна развилка. Но перед самым пересечением я разглядел вделанную в стену одностворчатую деревянную дверь. Над ней была присобачена бесхитростная надпись. Буквы были выведены краской того же темно-красного цвета, что и кирпичи стены, поэтому я с трудом разобрал их. Учебная гильдия. Слова на том же причудливом языке. В ту же секунду, как я прочитал надпись, возник светящийся зелёный квадрат и название сделалось ярче. Новое достижение. Вы обнаружили и прочитали официальный знак подземелья. О, ты умеешь читать. Хоп-хоп, возьми с полки пирожок. Награда. Вся официальная знаковая система подземелья теперь подсвечена. Вы найдёте её без труда. Ближайшие гильдии появятся на вашей мини-карте. На мини-карте? Вот с чем точно нужно разобраться. Позади меня убивающий бульдозер застрял на повороте, и один из гоблинов второго уровня орал и колотил по горшечному шлему инженера чем-то наподобие палки. Третий гоблин смотрел на меня и тряс кулаком. Они ломанутся за мной в гильдию. Не знаю. Я ухватился за латунную ручку двери и попытался её повернуть. Не открылось, заперто. Какого чёрта, произнёс я и стукнул по деревянной двери. Эй, там есть кто-нибудь? Два двухоровневых гоблина, кажется, оставили попытки договориться с бульдозером о правом повороте. Они спрыгнули на землю и затрусили ко мне. Брони на них не было, но оба держали предметы, напоминающие деревянные палки с шишками на концах. Через минуту догонят. Рядом со мной пончик принялась рычать и шипеть. Я услышал, как за дверью звякнула цепь. В замке повернулся ключ, дверь скрипнула и слегка приоткрылась. Её удерживала одна цепочка. В проёме показалось бородатое существо, похожее на крысу. Я почти не различал его черты, однако оно было на голову ниже меня, то есть повыше гоблинов, но не намного. "Что тебе?" услышал я его голос. "Мобам сюда нельзя, сам знаешь. Привет. Тут учебный цех, правильно? Было сказано, что я должен прийти сюда". Глядящий на меня глаз расширился. "Так ты, ты обходчик? Жди". Крысообразный сделал шаг назад, словно желая чуть-чуть меня рассмотреть. Я сразу вспомнил мастера с плинтера с черепашек ниндзя, Сенсея Крысу. Мы открылись, а я не заметил. Должно быть, проспал извещение. Никто ничего не говорит старому Мордыкаю. Сначала была рассылка, присылали через каждые несколько циклов надёжно, как часы, а потом перестали. Бюджет урезали, так я догадываюсь. Они вечно жмутся. Я думал, мы ещё 2 года не откроемся. Да впусти же меня, оборвал я, оглянувшись, я увидел двух гоблинов. Один намеревался забежать слева, а другой отрезать у меня путь к отступлению. Открывай на хрен дверь, заорял я. Один из гоблинов что-то сказал через дверь к рысёношу, которого, по-видимому, звали Мрдыкаем. Гоблинского языка я не понимал, там были хрюки и визги. Мрдыкай ответил по-гоблински. Оба засмеялись. Прости, обходчик, ты долго тянул, сказал Мрдыкай поверх дверной цепочки. Я не могу открыть, когда ребята прямо тут. Правила есть правила. Я долго тянул, повторил я, и встал в боевую стойку. Один из гоблинов предпринял отвлекающий манёвр, погрозил мне своим наболдашником. Потряс, шишка отвалилась и шлёпнулась на землю. Гоблин выругался, отпихнул её ногой, я шагнул назад. Пончик встала у меня между ног, она шипела и плевалась. Скажи хоть как открыть эти контейнеры. Мердыкай помолчал, как будто взвешивая отвечать не отвечать. «Через награды и ящики в меню инструментов», — сказал он. «Но у тебя нет доступа, малыш. И как получить доступ?» Второй гоблин, тот, у которого на палке еще оставалась шишка, замахнулся на меня и сильно промазал. И отметил, что вблизи гоблины выглядели очень похожими на гоблинов из кино и видеоигр. Приземистые, зеленые, почти лысые, с заостренными ушами, прямоугольными лицами и острыми зубами. Должно быть, эти пришельцы или кто они там, неплохо знают мифы и фольклор землян. Далеко позади него убивающий боль дозер наконец развернулся и загромохал к нам. Ты должен закончить обучение. Гоблин с шишкой опять замахнулся на меня, и я не стал ждать, пока дубинка опишет дугу и атаковал. Вмазал гоблину кулаком в нос и нанёс хук слева в правый висок. Он рухнул мешком, над головой существа возникла полоса шкала здоровья. Да нанесения урона её не было. Индикатор опустился ниже середины, зелёный цвет сменился красным, из гоблина вытекла больше половины жизни. Я неплохо приложился, но не настолько же, как будто ударил десятилетнего пацана. Второй гоблин смотрел на товарища с озадинутым ртом, а потом повернулся и побежал к бульдозеру. Кулакам было больно. Я не участвовал в драках, в настоящих драках. Бог знает, сколько лет Когда я служил в береговой охране, то большую часть времени провёл техником на катере. Никогда лицом к лицу не сталкивался с откровенными нарушениями закона. Конечно, большинство тех, кто никогда не служил, принимали нас за простых спасателей и понятия не имели, что нас всё же готовят к рукопашным стычкам. И как я по-твоему это сделаю, когда ты не открываешь дверь? Заорал я и пнул гоблина по рёбрам. Треск мне понравился. Может, сейчас дашь мне доступ? Это так не работает, мальчик, проговорил Мардакай. Мы не можем допустить, чтобы по подземелью шастали необученные обходчики. Кроме того, ящики можно открыть только в безопасной зоне. И если ты дружишь с головой, то должно быть, догадываешься, что сейчас ты совсем-совсем не там. В красной части школы здоровья го블ина индикатор опустился ещё ниже, но гоблин не был мёртв. Какая-то далёкая часть меня пришла в ужас от намерения расправиться с тварью. Несмотря на оружие, он казался беззащитным, но стоило мне мельком взглянуть на бульдозер, который остановился, чтобы подобрать второго гоблина, сомнения отпали. Я взялся за голову безжизненного гоблина обеими ладонями и приложил о камень. Молотил его снова и снова, пока шкала здоровья не исчезла. "Эй, эй!" закричал Мурдыкай. "Эй, остановись! «Так на ты к ноччеей той стороне?" спросил я, оборачиваясь к крысёнышу. И понял, что обращается он не ко мне. Сюда нельзя, говорил он, а я при этом видел его спину. Пончик, это же он моей несчастной кошки. Она решила, что хватит с неё дороги и просочилась за приоткрытую дверь. Появилась целая серия новых достижений и ещё парочка других уведомлений, но теперь они не запускались автоматически, как раньше, а появлялись в верхней левой зоне моего экрана в виде маленьких сообщений. Я чувствовал, что могу мысленно нажимать на них, но не сейчас. Этот ИИ или кто бы там ни заведовал этим цирком, вероятно, знает, что сейчас не время закрывать половину поля моего зрения игровой хренью. Не надо именно тогда, когда подступает реальная опасность. Открывай грёбаную дверь, завопил я. Малыш, забери своего зверя, отозвался Мардыкай, поворачиваясь ко мне. В его голосе послышались панические нотки. У меня будут неприятности, если там узнают, что я позволил обходчику проникнуть в гильдию вопреки правилам. Открывай дверь, повторил я. Всё понимаю, а если на 5 сек впусти меня. Дверь хлопнула, последняя цепочка звякнула и путь был открыт. Я метнулся внутрь как раз вовремя, потому что бульдозер был совсем рядом. Он проехался прямо по тропу гоблина, завязали тормоза, но движение продолжалось по инерции, размазывая тело по дороге. Два гоблина повернули головы, встретились со мной взглядами и завопили от ярости, когда я захлопнул дверь.